Страница 315. 21.8. Декларация о доходах. Принципиально новым и важным для экономики нашей страны является введение в качестве объекта налогообложения всего дохода, полученного гражданами за весь календарный год, представленного в виде декларации. Законом о подоходном налоге предусматривается... Обязанность граждан вести учет получаемых ими в течение года доходов, место их получения – учет расходов, связанных с получением таких доходов. По доходным налогам с физических лиц использован прогрессивный метод обложения. Вместе с ростом дохода плательщика возрастает и процент взимаемого с него налога. Вместо прямых льгот по налогу введены вычеты из облагаемого налогом совокупного дохода сумм, кратных пяти, трем и одному размеру минимальной месячной оплаты труда в зависимости от категории граждан и сумм расходов на содержание детей и иждивенца в размере минимальной месячной оплаты труда за каждого. Декларация о совокупном доходе состоит из четырех разделов. Раздел первый предусматривает сообщение гражданинам, сведений о всех своих доходах, полученных им в течение года, произведенных расходах, связанных с получением этих доходов, а также о суммах удержанных налогов с этих доходов, у источников выплат доходов или уплаченных авансом. Раздел 2 содержит сведения о вычетах, на которые имеет право гражданин. В третьем разделе указывается сведения о фактическом совокупном доходе за отчетный год, подлежащем налогообложению, и сообщается облагаемый доход, который предполагается получить в следующем году. В четвертом разделе производится расчет доходного налога, причитающегося совокупного годового дохода. Причем расчет производится как самим гражданином, так и налоговой инспекцией. Лучший способ сэкономить на уплате налогов законным способом – хорошо знать, что не включается в декларацию. Подается декларация в налоговую инспекцию не позднее 1 апреля следующего за отчетным года. Главная обязанность налоговой инспекции – взимание налогов и других обязательных платежей в бюджет. Законом им дано право проверки денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов, планов, смет и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов. Страница 316. Право требовать необходимые документы и замать их в случае уклонения от уплаты налогов, проверять достоверность данных об источниках получения средств, применять к недисциплинированным налогоплательщикам финансовые санкции. Уклонение от уплаты налогов всегда было заманчивым, Для предпринимателей, однако, при этом нужно хорошо представлять себе цену уклонения от налогов. Она не должна быть больше самого налога. Недавно принят закон о налоговой полиции. Это еще один инструмент, с помощью которого государство будет пресекать правонарушения и преступления в области налогового законодательства. Налоговая полиция наделена широкими полномочиями. Она может ввести оперативно-розыскную деятельность, внедрять своих агентов, Коммерческие другие структуры в том случае, если есть обоснованные подозрения в нарушении налогового законодательства. Аудит – специфическая форма финансового контроля за деятельностью предприятий, фирм, организаций в форме независимых ревизий бухгалтерской отчетности. Аудиторские проверки проводятся по желанию клиента на коммерческой основе высококвалифицированным инспектором. Аудитор – независимый эксперт анализирует состояние бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля, устанавливая соответствие финансово-хозяйственных операций, законодательству, достоверность отчетности. Ни один предприниматель, ни один банк за рубежом не станет сотрудничать с новым для него партнером, если у него нет балансового отчета, завизированного аудитором. По желанию клиента, аудитор может не только проанализировать хозяйственную и финансовую деятельность его предприятия, но дать консультации, рекомендации, позволяющие улучшить деятельность предприятия повысить эффективность его работы за счет выявления внутрихозяйственных резервов ликвидации потерь уменьшения непроизводительных расходов в условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране слабость бухгалтерских кадров на предприятиях ведет к росту спроса на услуги аудиторские службы способные помочь избежать неприятностей с налоговой инспекцией уплаты штрафов и тому подобное если аудитор завизировал неверно составленный документ с ошибочно указанной суммой налоговых платежей, то разницу в бюджет доплачивает он сам, а не предприятие.